Часть 1. Бегство. Дорога окончательно вымотала Хворостина, довела до крайней степени раздражения. Сперва кончился нормальный асфальт. Вместо него пошло нечто раздолбанное, нещадно бьющее по подвеске о следам и по генеральскому заду. Хворостин матерился про себя. Его водитель бурчал нечто нецензурное себе под нос. Чем дислоул генеровал на нервы чуть ли не больше раздолбанной дороги. Потом была первая цепь заграждения. Шлакбаум и пара идиотов-срочников, не признавших начальства с первого взгляда. Злость росла, а путь продолжался. Останки асфальта превратились в полное бездорожье. Машину трясло, пассажиров подбрасывало так, будто в детстве на аттракционе. Только если маленький хворостин приходил от американских горок в восторг, то сейчас они были явно не к месту и окончательно испортили настроение. В недорожник швырнуло в сторону, генерал едва не прикусил язык. Водил снова едва различимо роднулся. И хотя Витяеватова заклинания на исконно русском хворости не разобрал, то, что наглец за баранкой матерился, сомнений не вызывало. Далеко ещё Сергита Бургун генерал. До Кордона? Километр по прямой не больше, товарищ генерал, отозвался водитель. Останови. Водило покосился на начальство с сомнением, но спорить не осмелился. Внедорожник сбросил скорость и сместился к кустам. Хворостин дождался, когда машина остановится, и распахнул дверцу. Водитель наблюдал за ним со всё возрастающим интересом. Я пешком пройдусь, пояснил генерал. А ты покури, оправся и подъезжай. Разрешите обратиться, засветился водитель. Здесь небезопасно, товарищ генерал. Мне казалось, что зона там за кордоном. Пожал плечами Хворостин и испытующий поглядел на водителя. Или не так. Так. Водила съёжился под начальственным взглядом. Только здесь всякое встречается. Торговцы сталкерня, мелкие аномалии, собаки опять же. Собаки. Фыркнул Хворостин и вылез из машины. Когда обернулся, Водитель уже стоял снаружи и с опаской таращился на него. Эта материнская забота от подчиненного действовала и без того на истрепанные нервы. «Мне осталось пройти паршивых шестьсот метров». «Целых шестьсот метров!» «Всего шестьсот!» – отрезал генерал. «Подъедешь через полчаса». «Слушаюсь!» – очеканил тот. Хворостин резко развернулся и зашагал вперед. Через пол сотни шагов машина и водитель скрылись за деревьями, а еще через несколько десятков стало совсем тихо. Лес был нехороший, мертвый. Дыхания у него не было. Всех звуков только шуршание листьев под ногами. Ни птиц, ни насекомых. Не хоть какой-то завалящий полёвки. И пахло чем-то гнилым. Генерал поёжился. При слову те 600 м стали казаться вдруг чем-то ощутимым. Рука метнулась к кобуре. Пальцы стиснулись на рукояти пистолета. Тёплый, нагретый от близости человеческого тела металл казался сейчас живее природы вокруг. С пистолетом в руке почувствовал себя спокойнее. Деревья раступились. Перед хворостяным раскинулась широкая поляна, засыпанная разноцветной листвой. По ту сторону поляны деревья росли уже не так густо. За ними проступали остовы домишек и сараев. Серели сгнившие, завалившиеся оградки. Один заборчик привалился к ржавому кузову уазика буханки. Среди всей этой разрухи Чем-то более-менее целым выделялся двухэтажный кирпичный домик. Во всяком случае, он не превратился в разваленную груду гнилья, повисшего на стропилах. Генерал перемахнул поляну и устремился мимо дервинских руин к двухэтажке. При ближайшем рассмотрении дом смотрелся весьма плачевно. Когда-то белая краска, которой были выкрашены стены, покрылась и осыпалась лохматыми ошмётками, покрывая землю ничуть не хуже жухлой листвы. На одной из стен с трудом читалась высившая надпись: "Прости и прощай мой дом". Интересно, кто и когда оставил здесь это граффити. Крыша дома провисла, на рве о провалиться внутрь. Ступеньки крыльца стесались, перила испарились. Об их присутствии здесь напоминали лишь два гнутых железных прута, торчащих посреди левого края короткой лестницы. Однако дверь висела на своём месте, и стёкла в окнах были. "Стоять!" приказали из-за спины тихо. "Ствол на землю, или стреляю". Хворостин дёрнулся от неожиданности. Эта мгновенная слабость вывела из равновесия окончательно. "Вы что здесь? Охренели все?" утробно прорычал он, медленно оборачиваясь. Солдат с АКМ-ом, что стоял с ним теперь нос к носу, попятился, понимая, что облажался. "Простите, товарищ генерал. Старший кто?" капитан Берденко. Солдаткивнул на двухэтажный обшарпанный дом. Давай понять, где искать капитана. Свободин бросил на ходу хворостин и направился к лестнице с сатурмовыми перилами. Дверь на удивление открылась без скрипа. Внутри пахло пылью и сыростью. На правый и на лево от входа разбегались коридоры. В конце левого устроилась лестница на второй этаж. В середине правого находилась приоткрытая дверь, из-за которой доносились голоса. Ховоростин любил заявляться вот так, без предупреждения, не давая времени на подготовку к его визиту, чтобы видеть всё как есть. Но то, что видел сейчас, ему не нравилось. Ещё меньше понравилось то, что услышал. Думаешь, нас это не коснётся? С чего бы? Ну, знаешь, как говорят, Андрей. Новая метла по-новому метёт. Да плевать. Пусть они себе там метут чего хотят. Ты вот сколько здесь? Полгода. Ты за это время прошлое начальство хоть раз здесь видел? Хворостин неслышно подобрался до двери, остановился и прислушался. В помещении что-то булькнуло, зажурчало, грюкнуло. Одного что-то снова махнули на другого. Продолжил невидимый Андрей Нам-то что? Наше дело маленькое. Приказали охранять кордон. Охраняем. Прикажут свалить с кордона. Свалим? Только не прикажут. Там наверху всем плевать. Главное, Серёга, чтобы кордон стоял и шибко заметного движения через него не было. Хорошее у нас начальство. Начальство как родители. Его не выбирают. Думаешь, у хохлов и ооновцев то же самое? Ну, у ООН пес его знает. А у братьев-украинцев все так же. К гадалке не ходи. Братские народы, фигли. Традиции одни. А по традиции начальство само по себе. А все, что ниже, как-нибудь само. Дальше слушать Хворостин не стал. Толкнул дверь и вошёл внутрь. Комнатёнка оказалась небольшой. А в ней стоял побитый жизнью стол, пара лавок и тумбочка без ящика и дверцы. На тумбочке пыхтел клубами пара замызганный электрический чайник и несколько стаканов. Ещё пара стаканов стояли на столе. В одном из них капитан Андрей Бердинко отмачивал чайный пакетик. Именно за этим занятием и застал его генерал. Второй, тот самый Серёга с погонами старшего лейтенанта, сидел на лавочке против Берденко. Генерала он увидел первым и среагировал первым, поспешно подскочив с лавочки. Хворостин одарил его пренебрежительным взглядом и повернулся к капитану. Тот к тому времени тоже узрел генерала. И судя по утопленному чайному пакетику, Нежданный гость произвёл на него впечатление. Старлей, не оборачиваясь, сладко протянул Хворостин: "А вы иди вон. А вы, товарищ капитан, потрудитесь объяснить, какого рожна вы обсуждаете вышестоящее руководство с младшим по званию? Что за бардак у вас здесь происходит?" Тихо стукнула закрывшаяся дверь. Генерал прошёл к столу, опустился на лавочку и огляделся. Всё это, от кордона до командующего здесь капитана, поступило в его распоряжение. И как распорядиться этим хворостин, пока не знал. Но то, что во всех этих чернобыльских красотах придётся наводить порядок, видно было невооружённым взглядом. "Я жду, капитан", поторопил он потерявшегося Бердинка.